Пес двинулся на поиски, и тут же выяснилось, что дичь скрывается повсюду. Вот в этих зарослях вокруг стоянки, в расселенных вон тех скал, вон там внизу на спуске к воде. Видимо, обезьяны испугались собаки и не решались показываться, предположил пан Роман. Но вот они осмелели, и, похоже, самые храбрые из них решили рискнуть. Они вылезли из укрытия и широкой дугой, обходя собаку, бесстрашно приблизились к людям. И тут началось. Пани Кристина и дети были в полном восторге. Оказалось, кормление обезьян на свободе ни с чем не сравнимое удовольствие. Обезьяны не боялись брать фрукты прямо из рук людей. Вырывали их друг у друга, забавно ссорились. А как наглядно проявлялись индивидуальности отдельных особей. Были пугливые и скромные, что в сторонке, были храбрые и просто нахальные, чтобы застенчиво выпрашивали лакомство, а то и вырывали его из рук. Были просто озорники, которые не интересовались подачкой, присутствием гостей, воспользовались только для того, чтобы в волю позабавиться. Прыгали на машину и просто на плечи гостей, дрались друг с другом и задирали других, воспитанных и вежливых обезьянок. Особенно трогательны были малыши, обезьяньи и детки, вцепившиеся крохотными ручонками в густую шерсть своих мамаш. Несколько килограммов абрикосов разошлись за считанные минуты. «Дикие обезьяны на свободе!» — восхищалась пани Кристина. Просто чудо! Обязательно приеду сюда еще раз. А где хабр? Вдруг встревожилась Яночка, первая заметив отсутствие своего любимца. Пес отыскался неподалеку. Понаблюдав немного за обезьянами, собака занялась более интересным делом — изучением экзотического края. И в ходе изучения наткнулась на ручеек, стекающий соответственной скалы и образовавшее ее подножье небольшое озерцо. Яночка застала своего любимца за тем, как он жадно лакал холодную воду. «Папа, а эту воду можно пить?» — с беспокойством спросила девочка. «Хабр не заболеет?» «Вспомни бабушкины заповеди. и нобу». «Можно», — успокоил дочку отец. «В горных ручейках вода чистая, люди тоже могут пить». Мы сейчас проедем немного дальше и умоемся в каком-нибудь из источников. Надо вымыть руки и лица. Все-таки обезьяны, кто их знает. Тут много таких ручейков. И напьемся? Отец неуверенно ответил. Арабы пьют, но они привычные. Нам не стоит. Все-таки микрофлора воды для нас непривычная. А собаки ничего не будет, не беспокойся. Тогда почему же тот ручей, что течет там, внизу, такой грязный?» — спросил Павлик. «Прямо как навозная жижа!» Отец возразил. «Нет, он не грязный. Там тоже чистая горная вода, но в ней растворена глина. Вот вода и приобретает такой цвет». «Все уэды здесь такие. Уэдами тут называют реки. Большинство из них наполняются водой только на короткое время». Сезон дождей, а по большей части вот такие ручейки в горах. А почвы здесь коричневые, отсюда и цвет уэдов. Как же в таком купаться? В таком вообще не купаются. Купаться будете в море. Правда, от Тиарета до моря 200 километров. Но наши часто ездят на пляж. Все, хватит прохлаждаться, поехали. До дома еще ехать и ехать. Выехали из ущелья. Дорога, и до того достаточно извилистая, теперь уже совершенно невозможными серпантинами карабкалась в гору. И все время велась по склонам гор, так что с одной стороны дороги поднималась отвесная скала, а с другой круто обрывалась пропасть. Нагнали какой-то грузовик, и уныло тащились за ним в хвосте пыли, так как обогнать его на узкой дороге было невозможно. Немного отдохнувшая в ущелье обезьян пани Кристина поначалу была восхищалась живописным ландшафтом, но скоро устала от бесчисленных поворотов и принялась ворчать. «И что? Так будет всю дорогу? У меня от этих серпантинов уже голова кружится».